Глава восьмая. Шафран вслед за Люси и вернулась в освещенный зал и прошла к столику, расположенному на невысоком подиуме вдоль задней стены зала. За большим круглым столом сидел молодой мужчина с удивительно хорошими манерами, встретившийся ей раньше, и разговаривал с другой девушкой. «Это Салли Эверсби, моя подруга. Мы только что встретились внизу. Салли...» «Это Перси Эдвардс, сын графа Лоутона», — представила их Люси, перекрикивая музыку, — «и наш дорогой маленький друг Милли, Амелия Грэшем». Амелия на фоне остальных в компании выглядела простушкой, в платье непонятного цвета и без украшений, не считая жемчужных серёжек. Её маленькие глаза и губы были не накрашены, а светлые волосы уложены не спадающими волнами глубокого бордового цвета. Она лишь скромно кивнула шафран, а вот мистер Эдвардс, казалось, был рад знакомству. Он встал и слегка поклонился. «Мисс Эверсби, как приятно, наконец, узнать ваше имя!» Он предложил ей присесть, но шафран поняла, что ей нужно найти Ли, которому, очевидно, так и не удалось пригласить Люси Телботт на танец. Извинившись, она пробралась в колышущуюся толпу танцующих. Ли она увидела сразу. Прислонившись к дальней стене, он курил сигарету и разглядывал людей. «Вот ты где», — сказал он, выпустив дым в сторону, когда она подошла. «Не повезло с Люси. Она исчезла, как раз, когда я к ней направлялся». «Я нашла её», — ответила Шафран, наклонившись ближе. «Я убедила её, что мы старые друзья. Наверное, она уже совсем не в себе, раз приняла всё за чистую монету. Я только упомянула одну вечеринку, а её уже понесло» и она пригласила меня за их столик. «Идём». Ли затушил сигарету и пошёл следом, но через мгновение втянул её на танцпол, где они слились с танцующими. «Забыл спросить», — прошептал он ей на ухо. «Что ты рассказала им обо мне?» «В каком смысле?» — переспросила Шафранс, смущённая вопросом и его внезапной близостью. «Я твой друг или любовник?» Шафранс споткнулась и Ли рассмеялся. «Что ты им сказала обо мне? Чтобы я ненароком не разрушил твою репутацию?» «Право, Эверли». «Я сказала, что мы друзья. Можешь флиртовать сколько угодно». «Верно. Друзья с детства. Приглашу мне в потанцевать, ладно?» «Да. А я, наверное, попробую потанцевать с тем молодым человеком из их компании. о и меня зовут Салли Эверсби». Теперь ли пропустил шаг. «Салли Эверсби? Мне ни за что не выговорить это с серьёзным лицом». «Зачем тебе вымышленное имя?» Честно говоря, псевдоним был необходим для защиты как от потенциального убийцы, так и её доброго имени. Репутация шафран Эверли могла пережить одно столкновение с преступностью, но танцевать в джаз-клубе вместе с потребителями наркотиков значило навлечь на себя скандал. Это показалось мне благоразумным. Они отделились от толпы и, взявшись за руки, направились к столику — Три пары глаз следили за Ли, пока они поднимались по ступенькам на подиум. Шафрант позабавила, что девушки, сидевшие за столиком, тут же выпрямились. «Это мой друг», — начала она, придумывая имя, и для него, но Ли вмешался. «Доктор майкл Ли. Очень приятно». Она легонько толкнула его локтем в бок. «Ли был достаточно любезен, чтобы пригласить меня на танцы сегодня». «Доктор Ли, рада знакомству» приветствовала его Люси, протягивая через стол руку в перчатке и жеманно выпить губы. «Может, присядете с нами?» Остальные также представились. За свежими напитками они погрузились в беседу. Шафран наблюдала за каждым в компании в поисках признаков того, что смерть друга тяготит их, или что они испытывают чувство вины, или что они опьянены не только алкоголем. Они казались вполне нормальными, хотя и немного разобщенными. Собеседники обращались друг к другу по прозвищам, однако Перси Эдвардс всегда был мистером Эдвардсом. Других джентльменов с ними не было, хотя один подошёл к столу, чтобы пригласить Люси на танец, но та вежливо отказалась, взглянув на Ли. Люси и мистер Эдвардс вели беседу, то запинаясь, то на мгновение неловко умолкая, когда казалось, что они расходятся во мнениях, кто же должен вести рассказ — Причём с порой вводил разговор в неожиданное, казалось бы, ни с чем не связанное русло, что заставляло Люси натянуто улыбаться и нетерпеливо барабанить пальцами по столу. Шафран и Ли старались втереться в доверие, насколько это было возможно. Амелия большую часть времени смотрела на доктора, а Кэролайн казалось не хотела ни с кем общаться. Она сидела, слегка ссутулившись, без дела открывая и закрывая кольцо на пальце — в котором за крупным драгоценным камнем виднелось крошечное потайное отделение. Пока Ли и мистер Эдвардс разговаривали, Люси наклонилась к Шафран. «Да он просто дамский угодник. Где ты -то только откопала такого восхитительного мужчину?» Кэролайн, сидевшая рядом с ней, тихонько фыркнула, проглотив свой напиток. Шафран таскаливо улыбнулась ей. «Мы знаем друг друга с детства. Наши матери были подругами». «Что ж, дорогуша, если ты не против...» Люси многозначительно посмотрела на Шафран, и Карлайн стала ещё более мрачной. Шафран рассмеялась. «Попытай счастье. Я всё время пытаюсь уговорить его найти достойную пассию. Он очень разборчив, знаешь ли». «Похоже, Люси вызова не боялась». Она поймала взгляд Ли. Он, сделав долгий глоток из своего стакана, пригласил Люси на танец. Мистер Эдвардс и Амелия погрузились в глубокие разговор о новом предмете, который мужчина приобрёл для какой-то коллекции. Или так услышала шафран, связав обрывки, которые она смогла разобрать. Поэтому она повернулась к Эролайн. «Вы с Люсей давно знакомы?» — спросила шафран, потягивая свой напиток. «Смесь чего-то сладкого и чересчур крепкого». Кэролайн пожала плечами. «Давно». «Мысли старинные, друзья, можешь себе представить? Он отпугивает мужчин, но привлекает внимание женщин». Кэролайн, казалось, слегка смягчилась. «Мне знакомо это чувство. Люс затмевает нас всех, особенно этими своими волосами. Она выглядит очень уверенной. А Персии двух слов не может произнести, не ляпнув что-нибудь нелепое», — продолжила Кэролайн, поморщив нос. «Он просто задира». Удивившись её откровенному негативу, Шафран задорно ответила. «Но разве не здорово иметь компанию друзей, с которыми можно идти по жизни?» Уголки тёмных губ Кэролэйн дрогнули, но в этот момент мистер Эдвардс спросил, не хочет ли она потанцевать. Шафран почувствовала, что пойти с Эдвардсом и оставить Кэролэйн сейчас — неравноценный обмен, но выбора у неё не было, и она согласилась. Они вышли на переполненный танцпол. Эдвардс вёл себя слегка необычно на протяжении всего танца — Шафран улыбнулась, желая придумать хороший вопрос, чтобы подтолкнуть его к обсуждению мисс Уильямс или наркотиков. Ничего путного в голову не пришло, поэтому она прибегла к старому доброму способу. «Джаз так бодрит. Вы не находите?» «Боюсь, это не моё. Никак не могу понять его синкопу», ответил мистер Эдвардс, задыхаясь с покрасневшим лицом. «Синкопа». Смещение ритмического акцента, в результате которого музыка становится более резкой или более мелодичной. Шафрана сама ощущала жар от сотни танцующих тел в непосредственной близости. Под струйками стекал по спине. А что вы предпочитаете? Мне нравится что-то более классическое, но, знаете, Бленд или Коуин. Он начал напевать какую-то мелодию, но тут же был прерван пронзительным звуком трубы — и толпа растворилась в Чарльстоне. Не чувствуя себя готовой к быстрому танцу с Эдвардсом, Шафран предложил им вернуться за стол. И вместо того, чтобы сесть, Эдвардс встал возле столика, словно охранник, выглядя совершенно неуместно на фоне энергично двигающихся людей. Каролейн куда-то исчезла, Амелия осталась одна, лениво проводя одной рукой по другой туда-сюда. Шафран устроилась рядом с ней, обмахивая лицо рукой. «Группа просто потрясающая. Люси сказала, что вы все часто здесь бываете». Амелия медленно повернулась и уставилась на Шафран мутным взглядом. Глаза её слегка остекленели и налились кровью, что было заметно даже при свете цветных ламп. Было ли это результатом употребления наркотиков? Шафран не спеша снимала перчатки, потягивая каждый пальчик поочерёдно. Лив всегда полон сил». Деву даюсь, как он может работать целый день в такой тяжёлой больничной обстановке, а потом приходить сюда и танцевать часами. Унылый взгляд Амелии блуждал бесцельно. Да, работа врача тяжела. Её извительный тон пробудил в шафран любопытство. Ливи Сельчак таскает меня за собой до позднего вечера. Амелия горько улыбнулась. Лёс и Каро такие же. Уверена, у меня и половины их энергии нет. И я даже завидую. — сказала Шафран, надеясь, что Амелия упомянет какое-нибудь эффективное средство. — Вообще-то уже поздно. Заберу Перси и поедем домой, — ответила Амелия, подхватывая свою сумку. — О, я не знала, что вы с мистером Эдвардсом. Он просто мой лучший друг, всегда сопровождает меня. Быстро проговорила Амелия, впервые за вечер проявив эмоции. Хотя иногда мне кажется, что это я его сопровождаю, он не особо социально приспособлен. Шафран вынуждена была согласиться. Он казался довольно странным, хотя Амелию, конечно, тоже нельзя было назвать душевным собеседником. Через минуту Люси и Ли, раскрасневшиеся и ухмыляющиеся, пошатываясь, покинули танцпол. Амелия поманила Эдвардса, сказав, «Перси, нам пора идти». «Конечно, моя дорогая». Он поклонился сидевшим за столиком, добавил, обращаясь к Ли. «До встречи, доктор Ли. Было очень приятно, мисс Эверсби. Надеюсь увидеть вас снова». Шафран улыбнулась ему. Затем, принеся свои извинения, они с Ли тоже откланились и сменили голубой цвет клуба на серый уличный, где поймали Кэп. Когда они благополучно устроились на заднем сидении такси, Шафран сказала, «Какая странная компания. Кажется, ничего полезного я не узнала». Ли, луково улыбаясь, потянулся в карман и достал крошечный белый пакетик. «Зато мне удалось!» — Шафран ахнула. «Это же не... Кто дал тебе его?» «Когда мы танцевали, я сказал Люсе, что хочу чего-нибудь более увеселительного, чем алкоголь, и в следующее мгновение она вложила это в мою ладонь». Шафран понизила голос, чтобы скрыть своё недоверие за гулом двигателя. «Ты флиртуешь с девушкой два танца, а она даёт тебе наркотики? Это просто смешно». Лиза задумчиво посмотрел на пакет. Яркое белое пятно на фоне тёмной кабины автомобиля. Я болтала о вечеринках, о том, о сём, и мне было ужасно скучно. Она пропустила всё мимо ушей. Теперь надо выяснить, откуда она это берёт. А мистер Эдвард сказал, что хотел бы больше узнать о моей работе и планирует пригласить меня на обед. Ли скрестил руки на груди, пытаясь поудобнее устроиться в углу. «Тогда ты выиграл этот раунд за звание лучшего детектива», — раздраженно ответила Шафран. «Не кисни, Эверли», — пробормотал он. «Я и не кисну. Просто хотела получить больше информации от них. Все такие странные. Что-то я не увидела в них обеспокоенности тем, что их вдруг убит. У каждого какое-то прозвище, но при этом похоже, что особой привязанности между ними нет». Люси, несомненно, сама употребляет наркотики и, видимо, свободно раздаёт его другим. А Каролин явно ей завидует. Амелия, похоже, нравится только мистер Эдвардс. Мистер Эдвардс сам — странный тип, и непонятно, связан он с мисс Уильямс или нет. Может, их отношения выглядят такими натянутыми именно потому, что их друга недавно убили. Она бросила взгляд на Ли, но в мерцающем свете улиц увидела, что его глаза закрыты. Она ткнула его в бок. «Ты попробовал то, что она тебе дала? Пробовал ли я?» Ли сел и уставился на неё. «С какой стати, чёрт возьми, стал бы я это делать?» «Чтобы проверить, действительно ли это то вещество, конечно», — ответила Шафран, не обращая внимания на его раздражение. «Ты бы узнал его. Подозреваю, тебе приходилось когда-нибудь его прописывать. Значит, как я понимаю, не пробовал». Его неожиданная вспыльчивость прошла, но голос по-прежнему был резким. «Нет, не пробовал. Если тебя беспокоит его подлинность, у меня есть друг-химик в университете, он может без лишнего шума его проверить. Может, отнесём его инспектору Грину? Если только ты не считаешь, что это подделка, не хотелось бы тратить его время впустую», — сказала Шафран, неуверенно сдвинув брови. «Заскочу завтра утром на кафедру химии и всё выясню, и потом сможешь отнести это инспектору. Если ты уверен, что твой друг не проболтается, то, думаю, можно». Шафран позволила их разговор на этом закончиться и принялась обдумывать каждое слово, сказанное новыми знакомыми. Их миссия не увенчалась полным успехом, на который она надеялась, но Ли, по крайней мере, что-то добыл. Ли открыл глаза и нахмурился. «Так вот, почему она так на меня смотрела». Шафран разразилась смехом. «Ты же понимаешь, что все за этим столиком пускали на тебя слюни, включая мистера Эдвардса?» «Нет, не так, как обычно. Не так, словно я ответ на их молитвы. Амелия Грэшем, должно быть, вспомнила меня». «Мисс Грэшем? Не думаю». Кэп подъехал к дому шафран. Тёплый свет фонарей на тихой Челси-стрит разбавлялся прохладным сиянием полумесяца, скрытым за облаками. Ли открыл двери и помог девушке выйти, затем провёл её через тротуар и по лестнице, ведущей к её квартире. «Нет, я совершенно уверен, что она узнала меня. Она медсестра, работает в больнице университетского колледжа». «Правда?» «Я могу ошибаться, конечно. Без чепчика, фартука и всего прочего она выглядела по-другому. Но такая же несчастная. Но она дружит с Люси Кэролайн и мистером Эдвардсом. Из их разговора ясно, что все они обеспечены. Зачем ей работать медсестрой?» Ли пожал плечами. Интересно, знают ли её приятели. Вряд ли бы они обрадовались, узнав, чем она зарабатывает на жизнь. Они не похожи на тех, кто принял бы в свой круг такую заурядную личность. Поджав губы, Шафран обдумывала сказанное, гадая, что это значит для Салли Эверсби, под именем которой её теперь знают новые друзья. Больница находилась в двух шагах от университета. Они с ли бывали там несколько раз в месяц. Приносили для анализа образцы растений, привезённых от отравленных жертв, и Ли часто консультировался там с врачами. Амелия не подавала никаких признаков того, что узнала Шафран, но сможет ли она оставаться неузнаваемой достаточно долго, чтобы выудить информацию из Амелии и остальных? Ли остановился на верхней ступеньке, нахмурившись, словно изучая арку над дверью. «Если только не Амелия и поставляет наркотики Люси, она могла украсть их из больницы, я...» «Поспрашиваю, когда отнесу пакет на анализ, хорошо?» Он оперся рукой, от дверной — косяк, глаза заблестели. «Что ж, я чувствую, мы хорошо начали». «Ты уж точно». Шафран отперла дверь и подумала, не пригласить ли его войти, чтобы обсудить собранную информацию, но решила не делать этого. Было уже слишком поздно предлагать зайти в гости. Она прочистила горло, чувствуя неловкость от того, что вообще подумала об этом. «Спасибо за помощь, Ли. Спокойной ночи» спокойной ночи дружище ответил он через плечо спускаясь по лестнице и садясь в выжидающий кэп